Глава 37. Две недели подряд Манона и ее 12 ведьм учились летать единым отрядом. Две недели они из позаранку вставали и вели своих драконах упражняться над ущельями каньона. Ни один день не обходился без неудач. Драконы падали вместе со всадницами, которые только чудом избегали смерти отделываясь царапинами, ушибами и вывихами. Причины падений были разные, в основном собственные просчеты, иногда свары между драконами. Но постепенно все они набирались опыта, учились слаженности действий, чтобы в воздухе оставаться отрядом 13, учились чувствовать и понимать своих драконов. Не только Абрахас, но и остальные неохотно ели мясо овец, выращенных в горных пещерах. Маноне не давал покоя странный привкус этого мяса. Тогда она решила, что дважды в день они со всем отрядом будут охотиться на горных коз. Тактика охоты была нехитрой. Коз гнали к обрывам, вынуждая бросаться вниз. Довольно скоро ведьмы и сами начали есть козье мясо. Разводили костры в горных нишах и жарили козьи туши на завтрак и ужин. Манона запретила своим ведьмам прикасаться к пище, приготовленной людьми короля как и к самим смертным. Странный запах и привкус неспроста, так что лучше не рисковать. Может, свежее мясо сыграло свою роль, может, помогли утренние упражнения, но отряд 13 явно опережал остальные шабаши. И здесь манона проявила бдительность. Чтобы желтоногие не подсмотрели и не переняли их навыки, она приказала своим ведьмам, едва только заметят скопление желтоногих, сразу же улетать с глаз долой, или опускаться на землю. Ее главной заботой по-прежнему оставался Абрахас. Манона так и не отважилась совершить требуемый правилами перелет между вершинами Амаги и Северного Клыка. Крылья ее дракона окрепли, но не настолько, чтобы позволить ему нырнуть в узкую пропасть и подняться оттуда. Манона мучительно думала об этом каждый вечер, когда отряд 13 собирался у нее в комнате, и начинался разговор о прошедшем дне. Ведьмы возбужденно рассказывали, чему еще успели научиться и научить своих драконов. То, что не умели объяснять на словах, показывали руками. Их железные ногти так и вспыхивали, отражая пламя свечей. Успехи полетов возбуждали, но не могли снять копившуюся усталость. Даже синекровным, гордящимся своей невозмутимостью, приходилось держать ее в узде. Стычки вспыхивали из-за пустяков на ровном месте. Манону все чаще вызывали, чтобы разнять дерущихся. Все свободное время она старалась проводить с Абрахасом, проверяла состояние его железных когтей и зубов. Бывало, ведьмы отправлялись спать, а Манона, пренебрегая сном, летала в ночном небе. Абрахас нуждался в постоянных упражнениях. Чем больше, тем лучше. Им обоим нравилось летать в ночной тишине, над серебристыми вершинами гор и любоваться звездными реками. Правда, утром она с трудом открывала глаза. Набравшись смелости, Манона выпросила у бабушки два дня отдыха для всех черноклювых. Довод, подействовавший на верховную ведьму, был прост. Если ведьмы не отдохнут, велик риск кровавого побоища прямо в общем зале, и тогда у короля не останется всадниц для его воздушной кавалерии. Бабушка согласилась дать черноклювым два дня отдыха на сон, еду и развлечения со смертными. Оказалось, что в отряде тринадцати многие были падки на забавы. Манона собственными глазами видела Васту, Лину, Астерину и демонических двойняшек, шедших по мосту к Северному клыку. А ее ждали две бессонные ночи, два голодных дня, никаких постельных развлечений. Они с Абрахасом полетят в самое сердце Рунских гор. Дракона уже оседлали, Мануна проверила, крепко ли держится у нее на боку рассекатель ветра и забралась в седло. Ее не удивили седельные сумки, прилаженные погонщиком. Не в руках же тащить то, зачем она отправлялась. Пожалуй, надо будет распорядиться, чтобы ведьмы отряда 13 и остальных шабашей тоже летали с седельными сумками». Если они намереваются стать воздушной кавалерией, нужно возить с собой все необходимое, как и подобает солдатам. Полеты с дополнительным грузом тоже пойдут драконам на пользу. Научатся быстро летать сумками, так и без сумок. Если понадобится, обгонят ветер. «Может, все-таки не полетишь?» Осторожно спросил Манону старший погонщик, когда она вела дракона к боковому выходу. «Ты не хуже меня знаешь истории про это сокровище». Даром его еще никто не получал. «И ты знаешь, у Абрахаса слабые крылья. Мы перепробовали все, чтобы сделать их сильнее, но напрасно. Ничем другим его крылья не подлатаешь. Не пришивать же к ним каждый раз новые тряпки. Здесь такая глушь, что ни одного торговца не сыщешь. Вот я решила отправиться прямиком к... ткачам». «Плохой сегодня день для полетов». Погонщик окинул взглядом серые небеса и нахмурился. Буря надвигается. Другого времени у меня не будет. Мануна пожалела, что ее ведьмы отдыхают. Надо бы их поднять в воздух. Пусть поучится летать в бурю. Будь осторожна и тщательно обдумывай условия всех их предложений. Смертный. Кажется, я не спрашивала твоего совета. Но мысленно она согласилась с погонщиком. Мануна повела Абрахаса к тому месту, откуда он всегда поднимался в воздух. Лететь им сегодня долго, а завтра столь же долго возвращаться. Наследница черноклювых отправлялась за паучьим шелком, прямо в логово стигианских пауков. Если легенды не врали, эти пауки были величиной с лошадь. Шелка не ткали из ядовитой слюны, а сами были еще опаснее своего яда. Буря настигла Манону и Абрахаса, когда они кружили над крайними западными отрогами Рунских гор. Ледяной дождь холестал ей по лицу. Несколько слоев одежды, что были на ней, успели промокнуть. Туман, стелившийся внизу, почти целиком скрывал пепель на серый лабиринт горных ущельй. Ветер усиливался. Небо разрывали молнии. Дальше лететь в таких условиях было попросту опасно. Манона приземлилась на узком пятачке, который ей удалось разглядеть с высоты. «Бурю придется переждать» но едва ли на это уйдет много времени. Час-другой, и она кончится. Тогда можно будет снова взлетать и кружить над горами, высматривая пауков или хотя бы признаки их близкого присутствия. Прежде всего, кости, пожалуй, самый верный след. Однако время шло, а буря не унималась. Пятачок, на котором ее пережидали Манона и Абрахас, с трех сторон был открыт ветрам и не имел естественного навеса. Уж лучший снег, чем этот мерзностный ледяной дождь. Он сопровождался таким пронзительным ветром, что Манона даже не пыталась разжечь костер. Из-за ненастья темнота наступила раньше обычного. У Маноны от холода стучали зубы. Железные ей пришлось убрать, дабы не повредить себе губу. В таких условиях капюшон оказался негодной защитой. Он насквозь промок, и вода с него капала Маноне в глаза» даже Абрахас свернулся в плотный клубок. Погонщик был прав. Лететь в бурю на поиски стегианских пауков совершенно дурацкая и бесполезная затея. Манона вынула из сидельной сумки козью ногу и бросила Абрахасу. Дракон вытянул шею ровно настолько, чтобы заглотнуть свой ужин, и тут же свернулся опять. Манона ругала себя последними словами, давясь размокшим хлебом и мерзлым яблоком. Сыр был ненамного лучше, Но ведьма съела и его. Нет, ее затея вовсе не дурацкая. Ради победы тринадцати, ради того, чтобы стать главнокомандующей, можно провести ночь на яростном холодном ветру. Бывали переделки и похуже. Однако на горном перевале она попала в снежный плен. И одежды на ней было тогда меньше, и еды с собой она не взяла. Ничего, выжила. Она уцелела в страшных бурях, стоившим жизни другим ведьмам. Как им тогда хотелось спать, но поддавшиеся этому желанию наутро не проснулись. И все-таки снег был намного предпочтительнее. Манона огляделась по сторонам. Чутье подсказывало, за ними кто-то наблюдает. Но приблизиться наблюдавшие не отваживались. Подождав еще немного, Манона, как и дракон, свернулась калачиком, плотно обхватив себя руками. Легла она лицом к горам. Кажется, ночью дождь прекратился, а может, это ветер изменил направление, и ледяные струи уже не хлистали по ним. Наверное, тогда Манона и заснула по-настоящему, хотя все равно дрожала от холода. Сквозь сон она чувствовала, что стало теплее. Тепло уберегло ее, поскольку в мире, лишенном магии, она легко могла насмерть замерзнуть во сне или сильно простудиться. Это было первой ее мыслью, когда она открыла глаза в серой, предрассветной мгле. Оказалось, она лежит в тени драконьего тела, теплое и сухое. Крыло Абрахаса прикрыло ее от гнева стихий, а его дыхание согревало не хуже печки. Дракон продолжал спать. Манона выбралась наружу. С внешней стороны крыло Абрахаса было сплошь покрыто мелкими льдинками. В благодарность за теплый ночлег она осторожно смахнула их. Над головой синело безоблачное небо. Стоило Маноне вновь подняться в воздух и немного покружить над склонами, как она сразу заметила то, что искала. Не только кости, но и деревья, покрытые пыльной серой паутиной. Чем-то это было похоже на одеяние вдов. Манона снизилась. Серый покров на деревьях оказался не паучьим шелком, а простой паутиной. Но нигде, ни в каком лесу она не видела столько деревьев, покрытых просто паутиной. В паутине был весь лес. Абрахас что-то чуял и тихо рычал. На что или кого Манона не знала. Снизившись немного, она заметила на ветвях множество пауков. Это было настоящее паучье королевство. Казалось, пауки всего континента приползли сюда, чтобы жить под защитой своих рослых и сильных собратьев, стигианских пауков. Но ей были нужны не деревья в паутине, а паучий шелк. Радость сменилась досадой. Однако Манона не поддавалась унынию и продолжила поиски. Где-то через пару часов над лесом, затянутым паутиной, она увидела серые склоны и входы в пещеры, отмеченные грудами белых костей. Покружив еще немного, Манона выбрала место для посадки – Неширокий уступ, обрывавшийся в ущелье с руслом пересохшей реки. Это место явно не нравилось Абрахасу, и он, словно горный лев, расхаживал его взад-вперед, ударя хвостом по камням. Голова его была повернута к пещере. «Хватит капризничать!» — прикрикнула на него Манона. «Сядь и успокойся! Ты знаешь, почему мы здесь! Не губи мою затею!» Абрахас засопел, но послушно опустился на камни, подняв облако сероватой пыли. Хвост он уложил вдоль кромки уступа, загораживая от Маноны крутой обрыв. Манона изумленно смотрела на него, когда из глубины пещеры послышался странный смех, похожий на женский. Но так не смеялись ни ведьмы, ни тем более смертные. Да они никому не видели этих зверей!» На лице Маноны не дрогнул ни один мускул, хотя внутри она вся сжалась. Дневного света хватало, чтобы разглядеть в пещере несколько пар древних безжалостных глаз и три громадные тени. И давненько мы не имели дела с железнозубами. Продолжал тот же голос. В такт словам раздалось щелканье клешней. Рука Маноны чуть не потянулась к мечу, «Нет, так разговора у них не получится». «Мир изменился, сестра», — сказала она. «Сестра», — задумчиво повторила паучиха. «Думаю, мы с тобой впрямь, сестры. Две стороны одной зловещей монеты, отчеканенной зловещим чеканчиком. Сестры, если не по плоти, то по духу». Паучиха выползла на свет». Туман, окружавший ее, был похож на процессию призраков. Туловище паучихи было черно-серым и такой величины, что у мануны пересохло во рту. Между тем пропорции паучьего тела отличались если не красотой, то изяществом. Даже ее длинные лапы были скорее похожи на ноги, и все это блестело и сверкало. Абрахас тихо зарычал. Манона погрозила ему пальцем. Теперь я понимаю, почему мои синекровные сестры до сих пор поклоняются вам. «Поклоняются?» — удивилась паучиха. Она не двигалась, но три ее спутницы подползали ближе и стали разглядывать Манону многочисленными темными глазами. «Мы уже и забыли, когда жрицы синекровных являлись с приношениями к подножию наших гор. Мы очень скучаем». — Нескольких я бы с радостью отправила к вам в гости. Манона натянуто улыбнулась. Паучиха тоже засмеялась. Тихо и цинично. — А ты, вижу, из черноклевых будешь. Глаза паучихи обшарили Манону вдоль и поперек. — Твои волосы похожи на наш шок. Полагаю, это комплимент? — Назови свое имя, Черноклевая. Имя мое тебе ничего не даст. Я прилетела заключить сделку. И на что, черноклювой ведьмы, наш драгоценный шелк? Манона обернулась и кивком указала на Абрахаса. Тот не сводил с паучихи глаз. Манона почувствовала, что дракон напряжен не меньше ее самой. От кончика носа до железных шипов хвоста. У него недостаточно сильные крылья. Я слышала легенды о чудесах паучьего шелка. Вот и подумала, вдруг это то, что нужно моему дракону. Наш шелк выменивали торговцы, воры и короли. Из него шили платья, накидки и паруса. Но шелк для крыльев? Такое я слышу впервые. Мне нужно 10 ярдов шелка. Готовые полотнища, если они у вас есть. Паучиха замерла. Люди были готовы отдать жизни всего за один ярд. «Назови свою цену. 10 ярдов!» Паучиха повернулась к сопровождающим. «Кто они? Потомство? Слуги? Телохранители?» «Этого Манона не знала. Принесите полотнище. Прежде чем назвать цену, я должна его осмотреть». Пока все шло как надо. Троица пауков исчезла в глубине пещеры. Мануна старалась не наступить на крошечных паучков, ползавших вокруг ее сапог. Из соседних пещер за нею наблюдали. Пусть глазеют. «Скажи, Черноклевая, как тебе удалось заполучить дракона?» «Подарок Адерландского короля. Он затевает какую-то войну. Мы станем его воздушной кавалерией. Когда война закончится, он отдаст драконов нам, и мы полетим отвоевывать западный край». Наше Исконное Королевство. Вот оно что. Вам удалось сломить проклятие? Пока что нет. Но когда мы найдем крошанских ведьм, которым это по плечу, Манона даже зажмурилась, предвкушая кровавую бойню. Злою шутку сыграла с вами это проклятие. Подумать только. Не успели вы завоевать себе земли, как эти пронырливые крошанки прокляли их? Ну не обидно ли? «Ты видела, как нынче выглядит западный край?» «Нет», — призналась Манона, — «я вообще не бывала на нашей родине». Несколько лет к нам приходил торговец из тех мест. Говорил, что там расселились смертные и у них есть свой король. Но ветер мне недавно нашептал, что некая девица с красно-рыжими волосами сместила его и провозгласила верховной правительницей себя. Манона поежилась. Смертные по глупости своей думают, что поселились там навсегда. А эту самозванную королеву Западного края она убьет первой, когда вернет себе исконные земли железнозубых. Как же ей хотелось увидеть, ощутить, наконец, понюхать свою родину. Странное место этот западный край. Продолжала паучиха: тот торговец сам откуда, бывший оборотень. Потерял все свои магические способности. Как и вы, превратился в обыкновенного смертного. Ему еще повезло, что исчезновение магии застало его в человеческом теле. Мне он к заплатил двадцатью годами своей жизни. И не знал, дурень, что его способности перешли ко мне. Сейчас они для меня бесполезны, но иногда я думаю, а если бы мне удалось ими воспользоваться? «Представляешь? Видеть мир твоими прекрасными глазами, обнимать мужчину!» У Маноны волосы встали дыбом. «А вот и шелк!» — сказала паучиха. Свернутое полотнище, которое принесли трое пауков, было похоже на реку в солнечный день. Даже в сумраке пещеры шелк блестел всеми цветами радуги. Манона затаила дыхание. «Вижу, что зачарована!» Засмеялась паучиха. «Лучше из того, что я соткала!» «Восхитительное полотно!» Согласилась Манона, «Называй свою цену!» Паучиха вперилась в нее несколькими парами глаз. «Ну, какую плату я могу взять с ведьмы? Вы живете сотни лет и двадцать лет для вас пустяк!» «Хотя без магии вы тоже старитесь, как обычные женщины. Что же касается твоих мечтаний? Представляю, черноклевая, до да чего они мрачны и кровавы. Вряд ли я согласилась бы попировать на них. Только не на таких снах». Паучиха приблизилась к ней. «А вот твое лицо. Что, если я возьму твою красоту?» «Если ты заберешь мое лицо, мне будет не вернуться отсюда!» Паучиха захохотала. «Я не говорю о том, чтобы вообще лишить тебя лица. Меня привлекает свет твоей кожи и глаз. Редкие глаза сжженного золота. А волосы? Как изумительно на них играет свет. Они у тебя искрятся, как снег под луной». Все это я могла бы взять у тебя в качестве платы за шелк. С такой красотой ты могла бы завоевать сердце короля. Если магия вернется, я употреблю это для своего обличия женщины. Быть может, очарую нашего короля. Манона не особо заботилась о своей красоте, хотя и считала ее оружием. Но соглашаться на условия паучихи «Не поторговавшись, было нельзя!» «Вначале я хочу посмотреть на шелк!» «Отрежьте ей лоскут!» — велела паучиха. Трое пауков осторожно опустили сверток, и один отрезал безупречный квадрат. Люди убивали ради кусочков паучьего шелка, а эти твари кромсают его словно обыкновенную шерсть. Манона старалась не думать о величине клешни, протянутой к ней». Она вышла из пещеры, остановилась возле хвоста Абрахаса и поднесла лоскут к свету. Поверхность шелка переливалась множеством оттенков, но свет он и не пропускал. Мануна потянула за края. Гибкий и прочный, как сталь. Необычайно легкий, однако… А тут я вижу изъян. Можно осмотреть все полотно. Вдруг и там обнаружатся изъяны. Паучиха зашипела и тоже выползла на уступ. Абрахас встретил ее предостерегающим рычанием. Это заставило троих пауков выползти вслед за хозяйкой. Значит, они были ее телохранителями. «Нет там никаких изъянов!» Сердито возразила паучиха. Хвост Абрахаса живым щитом обвился вокруг Маноны, заставляя ее встать вплотную к телу дракона. Манона подняла ласкут повыше, поймав им солнечные лучи. «Теперь видишь? Неужели ты думаешь, я дам свою красоту за полотно с изъянами?» «За полотно с изъянами?» Паучиха бурлила от гнева. Хвост Абрахаса еще плотнее сжался вокруг Маноны. «Нет, кажется, я ошиблась». Манона улыбнулась, опустив руки. «Что-то мне сегодня расхотелось торговаться». Пауки, стоявшие возле самой кромки уступа, не успели шевельнуться. Хвост Абрахаса вдруг распрямился и словно плетью ударил по ним. Паучиха и ее телохранители с воплями полетели вниз, на камне ущелья. Манона, не теряя времени, запихала паучий шелк в пустые сидельные сумки и вскочила в седло. Абрахас спрыгнул с уступа и плавно взмыл в воздух. Все произошло так, как она и рассчитывала. Отличную ловушку она подстроила этим глупым древним чудовищем.